свадьба. У меня не было белого платья и фаты, я была слишком продвинута для занавесок и стюля на голове. Я придумала себе наряд — пиджак и узкая юбка из кремового атласа, светло-сиреневый замшевый топ на тоненьких брительках и такого же цвета босоножки на шпильке, купленные по в магазине для новобрачных. На голове ничего, просто модная стрижка. Портной Аркадий, отличный специалист по пошиву верхней одежды, воплотил в жизнь мою фантазию, удивлённо качая головой. Надо сказать, что у Аркадия был очень необычный метод работы. Он шил на дому, но не у себя, а у вас. Шил и жил. примерял столько, сколько нужно. Вещи получались отличного качества. Брал недорого. Его передавали из дома в дом как драгоценность. У нас он жил часто, шил пальто сначала маме, потом мне. Венцом его творения стало белое пальто из шерстяной ткани, в котором я первый раз вышла на улицу весной 80 -го года. Длинное, расклешенное, со спущенным плечом, с глубоким капюшоном. Оно было неврознимо прекрасным, совсем не подходящим ни для простой советской жизни, ни для не очень чистого городского транспорта. Я чувствовала себя в нем утонченной, загадочной, практически анжеликой маркизы ангелов. Поэтому мужественно стояла в сапогах на высоченных каблуках даже тогда, когда в троллейбусе были свободные места и можно было сесть. Аркадий был идеальным мастером. По любой картинке в журнале он сам конструировал выкройку и, не споря с заказчиком, спокойно, не торопясь, делал свое дело. Мама щеголяла в узком цвета горького шоколада зимнем пальто с воротником из енота. Бай Аркадий! <с> Лицо нашего портного было гладкое и румяное, как налитое яблоко, хотя мама говорила, что лет ему за 60 «Вера, иди мерой пиродку кричал он ей из кухни, где стояла швейная машинка, а под столом лежал свёрнутый в рулон матрас. На нём он спал ночью. Это означало, что деталь, которую он хочет примерить, будет находиться спереди. Аркадий был тихий и очень профессиональный человек, родом из глухой белорусской деревни. Его метод работы, если и вызывал удивление, то недолго. К нему быстро привыкали, как будто так было и надо. В результате мой свадебный костюм сидел идеально. Правда, в ЗАГСе, куда мы все веселые компании приехали на троллейбусе, у нас спросили, где невеста. Серёжа был одет в элегантный серый костюм, который мы купили в том же салоне вместе с моими босоножками. «Судя по тому, что носить я его буду только по праздникам, меня в нём и похоронят», — мрачно пошутил жених. На дальнейшее моей альтернативности не хватило. Было всё, как у всех. Традиционная русская свадьба с кучей гостей и родственников с обеих сторон. Тётенька с халой в ЗАГСе, Мендельсон. Сзади напирают следующие брачующиеся. Не ударить лицом в грязь у нас сегодня хуже, чем у людей. Как же так? Мы еще не напились по этому поводу. Сейчас скажет тетя Люба. Шампанского! Столы буквой «П». Как же я устал и хочу спать. Лаванда! Горная лаванда! Горько! Конечно, такого угара, как в фильмах Жоры Крыжовникова, не было. У нас все сплошь интеллигентные люди. Но не было чего-то особенного, что хотелось бы. Я даже не могу сказать, чего именно. Мы устали, как собаки. В первую брачную ночь просто рухнули на раскладной диван в съёмной квартире и моментально уснули. Весь день меня не покидало ощущение, что я играю чужую роль в фильме, который мне, к тому же, и не нравится. На следующее утро мы с облегчением надели майки и шорты. Погода в мае стояла необыкновенно тёплая. И все честной компании уехали на Минское море, на Пятый пляж. Вот там продолжили веселье, и я получила настоящее удовольствие. Наверное, любая девушка видит во сне свою свадьбу как некий водораздел, после которого наступит совершенно другая и чудесная, как в раю, жизнь. Замыкать события ритуалами — то же самое, что разговаривать штампованными фразами. Неужели нельзя взять и найти свой путь? Как выяснилось позже, можно. Когда я выходила замуж во второй раз, всё изначально было не как у людей. Мой жених был американским дипломатом, Темнокожим мулатом, и не был обременён знанием Наших свадебных традиций. Свадьба будет тайной, надменный тополь Да случайный путник нас обвенчает, И неясным светом зальется все вокруг. И две капли крови, густой и терпкой, Упадут неслышно на дно бокала, Словно два рубина. Попробуй, милый друг, вот и все. Мы вместе навсегда. Вот такую песню я написала, представляя себе своего возлюбленного. Кровь, любовь, до да, гроба, дураки оба. Тем не менее, эту идею мы всё же воплотили в реальность. На острове Антигуа, что на Карибах. Генри всё предварительно организовал по интернету, и бунгало с соломенной крышей прямо на берегу моря, где я готовила ему завтраки, и низковисящие нереальные звёзды, на которые мы любовались, покуривая сигары и поездки на яхте на другие острова, и саму церемонию, которая проходила на рассвете прямо на берегу океана. В роли надменного тополя выступила, удивленная таким ранним рабочим днём и от этого немного сонная, чернокожая представительница местного ЗАГСа. В роли свидетелей — горы, небо, нежное рассветное солнце и тёплое ласковое море. И больше никого. Все нормальные люди ещё спали, как сурки. Нам читали клятву, мы повторяли и плакали от избытка чувств. Это было реально круто. Через два года мы развелись. Я снова оказалась не готова к семейной жизни. «Горько!»